36. Надя спустилась на один пролёт, затем остановилась и подняла голову. Залезкий смотрел прямо перед собой и крутил сигарету между пальцами. Губы его бесшумно шевелились. Он нервно морщил нос, отчего очки подрагивали, словно живые. «Ничего у нас с вами не получается, Олег Иванович», — с горечкой прошептала Надя и продолжила спускаться. «Ничего». Внизу она растерянно огляделась в поисках Кораблёва, но того нигде не было видно. Оно и понятно, человек на работе, у него дела, и он не обязан по первому зову подставлять Наденьке ни жилетку для слёз, ни плечо, в которое можно было уткнуться. На первом этаже Чарушина отошла к окну и достала телефон. «Мамуль, привет!» «Вот звоню, чтобы узнать, как у тебя дела. Что ты сегодня ела на завтрак? Гречневую кашу? Круто!» «А какая у вас погода?» Надя прижалась к краю стены и стала водить пальцем по пыльному подоконнику. «Солнце. А у нас дождь. Да, опять. Хмуро очень. Совсем осень. Нет-нет, у меня всё хорошо. Ты не беспокойся, ладно? Варенье будешь варить? О, это здорово. Из лепестков роз? Для Павла?» Голос Наденьки дрогнул и засипел. Она сглотнула, прижала ладонь к груди и поморщилась. «Мамуль, что хотела сказать-то? Ты отдыхай побольше, ладно? Береги себя. Я тебя очень люблю». В оконное стекло Надя заметила высокую тень за своей спиной. Вздохнув, она уловила запах знакомого, уже терпкого парфюма. Дорогой запах, настойчивый и вкрачевый. Чарушина обернулась. «Максим Викторович?» Она поискала глазами Половикова. Тураев одернул полы, разгладил лацкана шерстяного пиджака и провел ладонью по волосам. Естественный жест, когда мужчину заботит желание понравиться женщине. «Надя, как вы? Выглядите уставшей?» Его взгляд был полон искренней заботы. «Уставший!» Эхом повторила Чарушина и вдруг стала судорожно застегивать куртку. Замок заело Надя ободрала лак на очередном ногте, но продолжала дёргать молнию, пока Тураев не накрыл её руки ладонью. «Что я могу сделать для вас, Наденька?» «Для меня? Вы?» Она удивлённо округлила глаза и отрицательно помотала головой. «Ничего». «И всё же». Тураев выдернул застрявший конец молнии и аккуратно вставил его заново. «Кое-что я всё-таки могу» например, отвезти вас обратно к своей машине. «Ах, да!» — опомнилась Надя. «Моя машина!» «Вы говорили с мамой?» — кивнул Тураев на лежащий на подоконнике телефон. «Простите, если помешал». «Мы уже закончили, ничего серьёзного. Поговорили о погоде и обо всякой ерунде». Тураев продолжал выжидательно смотреть на неё. «И нет, я не сказала ей о Павле» ответила Надя на его немой вопрос. «Как же так? Вы же собирались выйти за него замуж?» «Да, собиралась», — ответила Надя, чуть повысив голос, чтобы разом прекратить продолжение этого разговора. «Пусть думает, что хочет», — решила она. Помявшись, Тураев сделал жест рукой в сторону выхода, ни на шаг не отступая от неё. Чарушина чувствовала недосказанность, которая сквозила в каждом его движении и взгляде. Он пытался читать её, изучал мимику и не скрывал этого. Но её отношение к бетонному королю всё же складывалось не из женского интереса. Возможно, в других обстоятельствах она бы и посмотрела на него другими глазами, но после всего того, что она узнала, их общение продолжало отзываться в ней смутной тревогой и настойчивым желанием прекратить это сближение. Однако Надя понимала, что именно благодаря ему возможно хоть что-то прояснить. Но как же сложно было управлять собственными чувствами. Вот с Кораблёвым оказалось всё просто. И Надя могла бы со стопроцентной уверенностью сказать, что он ей и правда как младший брат. Такому простейшую нечаянную грубость и наивное восхищение и неуместную на её взгляд заботу, потому что он настоящий и искренний. «Рыжий, честный, влюблённый», — вспомнила Надя старый фильм, диск с которым ей в детстве подарил отец. Потом она прочитала и книгу, но только теперь поняла, кого ей напоминал Кораблёв. лесенка Людвига. «Вот вы улыбнулись», — услышала она голос Тураева. Надя опомнилась, огляделась и обнаружила себя на автостоянке, куда они успели добраться. Тураев открыл перед ней дверь, и она ёркнула в машину, успев разглядеть своё лицо в боковом зеркале. Растерянная, бледная, с расширенными диковатыми зрачками. «Кажется, мой мозг пытается увести меня подальше от мысли о Павле», — догадалась она. И это было очень похоже на правду. Как только перед глазами вставал образ Ржевского, Надю пронзала такая всепоглощающая боль, что скручивала каждый нерв. А здоровый человеческий мозг устроен таким образом, что он всё время пытается избавиться от негативного и неприятного. Или на худой конец спрятаться. «Это неправильно», — пробормотала она. «Да, вы правы, Надя. Всё это выглядит неправильно. Даже отвратительно». Тураев развернулся к ней и положил правую руку поверх спинки её сиденья. «Ради вас я попытался что-нибудь узнать о Ржевском. У меня в больнице есть знакомые врачи». Встретившись с её взглядом, он облизал сухие губы. Он в коме. Потерял много крови. Поэтому пока никто не может сказать, что будет дальше и как себя поведёт его организм. «Я понимаю», — едва слышно ответила Чарушина. Несколько секунд Тураев молчал, а затем, чеканя каждое слово, вдруг сказал. «Мне не хочется с вами расставаться. Только не подумайте ничего такого, просто...» «Чёрт!» Он подался чуть вперёд. «Веду себя как идиот. Я подумала, что в любом случае вам за руль лучше не садиться. Скажите, куда вас отвезти, и я отвезу. За машину не переживайте». Если хотите, я лично пригоню её к вашему дому». «У вас своих дел миллион. Не переживайте за меня». Через лобовое стекло Надя внимательно следила за тем, как Половиков выходит из здания и направляется к своей глянцевой Ауди. «Дела подождут, Наденька. Похороны завтра. Бумаги я получил, всё заказал. И, как безутешный вдовец, имею право на то, чтобы побыть в покое и...» «Простите, Надя», — смутился Тураев. Несу какую-то дичь, но вы должны меня понять. Никто, кроме вас, не знает правды, так что я надеюсь на ваше обещание молчать. Он убрал руку и повернул ключ зажигания. — Итак, куда вас отвезти? — К вам, — тихо ответила Надя. — Не понял? — Я хочу, чтобы вы отвезли меня в вашу квартиру, в ту, где жила Лиза. — Хм, зачем? — растерялся Тураев. «Вы же сами сказали, что не хотите со мной расставаться», — усмехнулась Надя. ну почему туда?» «Я хочу посмотреть», — упрямо заявила Чарушина. «Ладно». Тураев побарабанил пальцами по рулю, а затем посмотрел на часы. «Через пару часов в квартиру должна прибыть клининговая служба. Я хотел передать ключи своему водителю, чтобы он встретил их, но почему бы и самому не заняться этим?» Надя отвернулась, чтобы скрыть выражение своего лица. Нет, определённо Тураев не осознавал того, как выглядит их разговор со стороны. И, кажется, он действительно не играл с ней, а ещё не скрывал своего равнодушия к погибшей женщине, своей официальной жене. Знаете, Наденька, я сейчас вдруг подумал о том, как же странно порой с нами играет судьба. Но я благодарен ей за нашу встречу. В мягкой пружине автомобиль выехал со стоянки. «Рядом с вами я чувствую себя живым. А ещё думаю о том, как поступил с вами Ржевский». «И как же?» — рассеянно спросила Надя. «Как с маленьким ребёнком, которого он оставил посреди ночного шоссе, а сам уехал? Вы только подумайте, каково это, когда...» Чарушина нахохлилась, уставившись в окно на мелькавшие дома и людей. «Ночное шоссе? Фигура прямо перед моей машиной?» «Нет, нет, это точно был человек!» Она закрыла глаза. «Человек в чем-то темном, крупный, и на голове у него мог быть капюшон».